Глава 8. В которой Ришар и Моншармен осмеливаются дать Фаусту в проклятом зале и становятся свидетелями невероятного события. Однако в субботу утром в своём кабинете директора нашли очередное письмо от ПО следующего содержания. Уважаемый директор, Итак, вы объявили мне войну? Если вы еще хотите мира, вот вам мой ультиматум. Он заключается в четырех пунктах. Первый. Верните мне мою ложу. Я желаю, чтобы, начиная с этого момента, она была в моем полном распоряжении. Второй. Партию Маргариты сегодня будет петь Кристина Деэ. Насчет Карлотты не беспокойтесь, она заболеет. Третий. Третий. Я рассчитываю на услуги мадам Жюри своей билетёрши, которую вы немедленно восстановите на работе. Четвёртый. Передайте мне через мадам Жюри письменное уведомление о том, что вы по примеру ваших предшественников принимаете мои условия, включая пункт о ежемесячном содержании. Позже я дам вам знать, в какой форме будет происходить выплата. В случае вашего отказа представлению Фауста Нынче вечером будет проходить в проклятом зале. С приветом П О К. Он мне надоел, взревел Ришар, потрясая кулаками и с грохотом опуская их на стол. В это время зашёл администратор Мерсье. С вами хочет поговорить Лышинай. Дело кажется срочное, и он чем-то потрясен. — Кто такой Лошиналь? — нахмурился Ришар. — Наш старший берейтер. — Как? Наш старший берейтер? — Да, сударь, — объяснил Мерсье. В опере несколько берейтеров, и Лошиналь у них старший. — Чем же он занимается, этот берейтер? — Руководит конюшней. — Какой конюшней? — Нашей конюшней, сударь, конюшней оперы. Разве в опере есть конюшня? Честное слово, впервые слышу. И где она находится? В подвалах со стороны ротонды. Это очень важная служба, ведь у нас 12 лошадей. Двенадцать. Но для чего столько? Для выезда в еврейки, пророки и прочих операх нужны дрессированные лошади, которые не боятся сцены. Берейтеры должны их обучать, а лошиналь — большой мастер лошадей. Он был директором конюшен Франкони. Очень хорошо, но что ему нужно? Не знаю, но я ни разу не видел его в таком расстройстве. Пусть войдёт. Вошёл Лышиналь, нервно постукивая по сапогу хлыстом. "Добрый день, господин Лышиналь", вежливо сказал Ришар. "Что у вас стрессось?" "Господин директор, я прошу вас выставить за дверь всю конюшню. Как сразу всю конюшню? Я имею в виду не лошадей, а конюхов. Сколько их у вас, господин Лышеналь? Шестеро. Шесть конюхов, не слишком ли много? Столько назначило нам Министерство изящных искусств, ставил Мерсье. И все они протеже правительства, так что я хотел бы знать, плевал я на правительство, отрезал Ришар. Нам нужно не более 4 конюхов на 12 лошадей. «Одиннадцать!» — поправил старший Берейтер. «Двенадцать!» — повторил Ришар. «Администратор сказал мне, что у нас их двенадцать». «Было двенадцать, но с тех пор, как украли Цезаря, осталось одиннадцать». И Лошиналь еще раз хлестнул себя по сапогу. «Украли Цезаря?» — воскликнул администратор. «Цезаря! Белого коня для пророка!» «Другого такого нет!» — мрачно заявил Лошиналь. «Лошиналь!» Уж я-то за 10 лет у Франконе достаточно повидал лошадей, такого больше нет. И вот его украли. Как же так? Не знаю, и никто не знает. Вот поэтому я и прошу выгнать всех конюхов. А что они сами говорят? Несут какую-то чушь. Одни обвиняют актёров, другие консьержи дирекции. Да я головой ручаюсь за консьержа возмутился Мерсье. Но всё же господин Беррейтер не выдержал Ришар. У вас же должна быть какая-нибудь мысль. Конечно, мысль у меня есть, твёрдо сказал Лышаналь. Я вам выскажу её. Для меня нет никакого сомнения. Старший Беррейтер подошёл вплотную к директорам и прошептал, что это дело рук призрака. Ришар подскочил на месте. Ага, и вы туда же. Но это же вполне естественно. Что вы несёте, господин Лашеналь? Вы старший берейтер. Я говорю то, что видел собственными глазами. Что вы видели, господин Лашеналь? Я видел вот так же близко как вас чёрную тень, которая ехала на белой лошади, как две капли воды похожие на Цезаре. И вы не бросились в погоню? Я обежал и кричал: "Господин директор!" Но они ускакали прочь и исчезли в темноте галереи. Ришар поднялся. "Ну ладно. Вы можете идти, господин Лышеналь, можете идти. Мы подадим на призраков в суд. И не забудьте выставить за дверь конюхов". "Договорились. До свидания, мисье". Лышеналь попрощался и вышел. Ришард тут же взорвался. «Увольте этого идиота!» Он друг комиссара правительства, начал Мерсье. «Кроме того, он приятель Лагрене, Шолла и Пертьюезе. Он с ними частенько пропускает стаканчик у тортани, а они поднимут на ноги всю прессу», — добавил Моншармен. «Он всем расскажет эту историю, а призраки и нас засмеют». А если мы окажемся в глупом положении, нам конец. Хорошо. Давайте больше не будем об этом, сдался Ришард, думая уже о чём-то другом. В этот момент открылась дверь, за которой очевидно не было обычного Цербера, потому что в кабинет вошла мадам Жири, потрясая письмом, и с ходу затараторила: Простите, извините, господа, но сегодня утром я получила вот это письмо от призрака оперы. Он пишет, что вы якобы должны мне. Она щелкнула на полуслове, увидев лицо Фермена Ришара. Лицо это было ужасно. Почтенный директор оперы кипел от ярости, которая пока выражалась лишь в ярко-красных пятнах, выступивших на серых щеках и в сверкании глаз. Он молчал, так как не мог произнести ни слова, но вдруг он зашевелился. Вначале он взмахнул левой рукой, от чего нелепая фигурка мадам Жюри сделала резкий пируэт с поворотом, сопровождаемая отчаянным воплем. Затем наступила очередь правой ноги, и след подошвы почтенного директора запечатлелся на чёрной тафте юбки, которая никогда не терпела подобного унижения. Всё произошло настолько быстро и неожиданно, что матушка Жири, оказавшись в коридоре, какое-то время стояла, будто оглушённая и ничего не могла понять. Однако через минуту театр огласился возмущёнными криками, нистовыми протестами и жестокими угрозами. Понадобилось трое рабочих, чтобы свести её вниз, и ещё двое жандармов, чтобы вывести на улицу. А в это время Карлотта, которая жила в небольшом особняке на улице Фобур-Сент-Оно-Ре, позвонила горничной, потребовала принести ей в постель почту и прочитала такую анонимную записку. «Советую не выходить сегодня вечером на сцену, иначе случится непоправимое, нечто худшее, чем сама смерть. Эта угроза была написана красными чернилами неуверенным, спотыкающимся почерком. Прочитав записку, Карлота потеряла аппетит. Она оттолкнула поднос, на котором горничная принесла горячий шоколад, села в постели и глубоко задумалась. Не первый раз она получала подобные послания, но ни одно из них не было таким угрожающим. Она охотно при любом удобном случае рассказывала о тысячах козней и заговоров, о таинственных врагах, поклявшихся погубить ее, однако при этом добавляла, что запугать ее не так-то просто. Правда же заключалась в том, что если и были какие-то интриги, то плела их сама Карлотта против бедной Кристины, которая об этом даже не догадывалась. Карлотте ни забыли и не простили Кристине её триумфального выступления в тот вечер, когда та заменила её в спектакле. Узнав о горячем приёме, оказанном её соперницей, Карлотта мгновенно излечилась от бренхита и приступа обиды на администрацию и больше не высказывала намерение уступить кому-нибудь своей роли. С тех пор она лезла из кожи вон, чтобы превзойти соперницу, и бросила в атаку на дирекцию полчища своих могущественных друзей и покровителей с тем, чтобы не дать Кристине повода для нового триумфа. Некоторые газеты, начавшие было воспевать талант Кристины, писали теперь только о славе Карлотты. Наконец, в самом театре знаменитая дива говорила о Кристине ужасные вещи и делала ей самые разные пакости. Карлотта не имела ни души, ни сердца. Это был всего лишь безупречный в техническом отношении инструмент. В её репертуаре были все партии, какие только может пожелать чистолюбие большой артистки, начиная от опер немецких композиторов и кончая итальянцами или французами. Никто никогда не слышал, чтобы Карлотта сфальшивила или не сумела справиться с голосом при передаче трудного пассажа в своего обширного репертуара. Короче, инструмент этот был очень мощный и исключительно точный. Но никто не сказал бы Карлотте слов, какие услышала от Россини мадмозель Краус, когда она спела для него на немецком языке арию из Вильгельма Телля: "Вы поёте душой, девочка, и душа ваша прекрасна". Где же была твоя душа, Карлотта, когда ты лихо выплясывала в притонах Барселоны? Где была она, когда поздже ты пела циничные куплеты в парижских балаганах? Где была твоя душа, когда перед веселыми гостями очередного любовника звучал твой послушный инструмент, который с одинаковым совершенством воспевал возвышенную любовь и самую непристойную оргию? Если хоть когда-нибудь у тебя, Карлотта, была чистая душа, Если ты её просто потеряла, почему же вновь не обрела её, когда становилась Джульеттой, Эльвирой, Офелией или Маргаритой? Ведь другие, благодаря искусству и любви, поднялись, очищенные из более глубоких пропастей. Размыслив над угрожающим посланием, Карлотта встала. "Ну что ж, посмотрим", проговорила она вслух. Потом решительным тоном по-испански произнесла несколько замысловатых ругательств. Первое, что она увидела, выглянув в окно, был катафальк. Погребальная карета и полученное письмо окончательно убедили её в надвигавшейся опасности. Она вызвала к себе всех до одного своих друзей и вассалов. рассказала им, что нынче вечером во время спектакля состоится скандал, организованный против неё Кристиной Дае, и объявила, что следует дать отпор этой маленькой негоднице и заполнить зал почитателями Карлотты, в которых слава Богу недостатка не было. Личный секретарь Ришара, который пришёл справиться о здоровье Дивы, вернулся с уверенным ответом, что она чувствует себя отлично и вечером будет петь партию Маргариты, даже если для этого надо будет встать со смертного одра. А поскольку секретарь от имени шефа порекомендовал ей причём настоятельно постеречься, не выходить на улицу и беречься сквозняков, Карлотта после его ухода связала эти странные советы с угрозами, содержавшимися в письме. Было 5 часов, когда она получила новое анонимное письмо, написанное тем же почерком, что и предыдущее. Оно было кратким. У вас насморк, и если вы благоразумны, вы поймёте, что петь сегодня вечером безумие. Карлотта посмеялась, Пожало разкошными плечами и пропела несколько гамм, что совершенно её успокоило. Её друзья сдержали слово. Они все собрались на спектакль, однако напрасно искали в зале ужасных заговорщиков, с которыми им предстояло сразиться, если не считать нескольких профанов, и добропорядочных буржуа, на честных лицах которых читалось только желание вновь услышать музыку, которая уже давно завоевала их доверие, здесь были только завсегдатые, чьи элегантные и изысканные манеры отвергали всякое подозрение в недобрых намерениях. Необычным было лишь присутствие Ришара и Моншармена в ложе номер пять. Друзья Карлотты решили, что, возможно, господа директора также про слышали о предстоящем скандале и поэтому пришли на спектакль, чтобы потушить пожар, если только он разгорится. однако мы-то с вами знаем, что не думали лишь о призраки. великий дух миропорядка пришёл и мною пренебрёг. природа для меня загадка, я на познанье ставлю крест. знаменитый баритон Каролюс Фонта только успел бросить первый призыв доктора Фауста к силам ада, как фермен Ришар, который сидел в кресле призрака, правым в первом ряду, наклонился к своему коллеге и самым беззаботным тоном поинтересовался. «Тебе ничего не шепнул этот голос?» «Подождем, не будем торопиться», — в тон ему ответил Моншармен. Спектакль только начался, а ты ведь знаешь, что призрак, как правило, является в середине первого акта. Первый акт прошел благополучно, что, впрочем, не удивило сторонников Карлотты, потому что в этом акте Маргарита не поёт. Что же касается директоров, когда занавес опустился, они обменялись лукавыми улыбками. "Никого?" сказал Маншермен. Да, призрак запаздывает, согласился Ришар. Как бы то ни было, продолжал Моншармен, зал неплохо смотрится для проклятого места. Ришар молча указал на толстую даму вульгарного вида, одетую в чёрное, которая сидела в самом центре зала в окружении двух мужчин с деревенскими физиономиями в драповых реденготах. Это ещё что за публика, удивился Моншармен. Это моя консьержка со своим супругом и братом. Ты дал им билеты? Ну, конечно. Она ни разу не была в опере, сегодня в первый раз, а поскольку теперь ей придётся приходить сюда каждый вечер, я хотел, чтобы она привыкла. Моншармен не понял, и Ришар объяснил ему, что решил взять свою консьержку, которой он всецело доверял, на место мадам Жири. Кстати, насчёт мадам Жири заметил Моншармен, Ты знаешь, что она собирается подать на тебя жалобу? Кому? Призраку? Опять этот призрак, Моншармен почти забыла о нём. Неожиданно дверь ложи распахнулась, и вбежал испуганный режиссёр. Что такое? Изумлённо уставились на него директора, не ожидавшие увидеть его здесь посреди спектакля. Простите, но дело в том, что друзья Кристины даэ устроили заговор против Карлотты, она в ярость. Ришарн нахмурился, но в этот момент поднялся занавес и директор досадливо махнул рукой. Когда режиссёр удалился, он шарменно наклонился к Ришару: "Разве у даэ есть друзья?" "Да", ответил тот и указал взглядом на первую ложу, в которой сидели только двое. Граф де Шаньи «Да, и он так настойчиво рекомендовал ее мне, что если бы я не знал, что он покровительствует Сорелли...» «А кто этот юноша рядом с ним?» «Его брат Виконт». «Ему было бы лучше остаться дома. У него такой больной вид». Сцена взорвалась веселым пением, музыкой опьянения, звоном бокалов. «Никто не пьет?» «Притихло пение?» Не слышно смеха, чур вас, чур, ребята, просто загляденье, а скисли хуже мокрых кур. Студенты, горожане, солдаты, девицы и матросы весело кружились перед кабачком с вывеской, изображавшей Бахуса. Появился Зибель. Кристина де великолепно смотрелась в костюме травести, который подчёркивал её свежесть и соблазнительную беззаботную грацию. Сторонники Карлотты приготовились к тому, что вот-вот раздастся восторженная овация, которая станет сигналом к боевым действиям противника. Однако этого не случилось. А когда на сцену вышла Маргарита и спела всего лишь две строчки из своей партии во втором акте, я и не барышне и не мила, дойду без спутника в домой, как шла, Карлотту встретили оглушительными криками браво. Это было настолько неожиданно и неуместно, что зрители, не посвящённые в тайну, недоумённо переглянулись, но и второй акт прошёл спокойно. Некоторые, очевидно информированные лучше, решили, что скандал разразится во время исполнения Кубка фульского короля, и поспешили за кулисы предупредить Карлотту. В антракте директора пошли разузнать насчёт заговора, о котором сообщил режиссёр, но скоро вернулись, пожимая плечами и чертыхаясь по адресу сплетников. С порога им бросилась в глаза коробка английских конфет, лежавшая на бархате перил. Они тут же опросили билетерш, но никто не мог объяснить, откуда и каким образом в ложе появились конфеты. Вернувшись в ложе, они увидели рядом с коробкой лорнет и обменялись долгим взглядом. Им было не до смеха. В их памяти всплыло все, что рассказывала мадам Жерри, И вдруг они почувствовали какое-то движение воздуха в ложе, похожее на сквозняк. Не проронив ни слова, они опустились в кресла. Тем временем на сцене появился сад. С букетом роз в руке, Кристина начала петь арию Марты. И подняв голову, вдруг заметила сидявшего в своей ложе виконта Дешаньи. Голос её тут же изменился, зазвучал как-то неуверенно и глухо, задрожал от волнения. Странно, бронил вслух один из друзей Карлотты в прошлый вечер она пела божественно, а сегодня спотыкается. Опыта нет, вот в чём дело. Единая моя опора, Услышь, услышь меня. Закрыв лицо руками, виконт плакал. Граф, обычно холодный и сдержанный, сердито кусал усы и хмурил брови, то, что он обычно прекрасно владевший собой, не мог скрыть охватившее его чувство, говорило о силе его гнева. И он действительно был в ярости. Он видел в каком удручённом состоянии вернулся его брат из короткого таинственного путешествия, и случившийся после этого разговор отнюдь не успокоил графа, который, теряясь в догадках, попросил Кристину де Австреч о встрече. Девушка к его неприятному удивлению ответила, что не может принять ни его, ни его брата. И он усмотрел в этом дьявольский расчёт. Он не мог простить Кристине то, что она заставила Рауля страдать, более того, не мог простить Раулю, что тот страдает из-за Кристины. Все-таки напрасно он принял такое участие в этой девушке, тем более, что прошлый ее триумф был полный для всех неожиданностью и, скорее всего, случайностью. Вот плутовка, — проворчал граф, гадая, на что рассчитывал этот северный ангел — не имевший, как говорили, ни друзей, ни покровителей. Пряча за сложенными руками детские слёзы, обильно лившиеся из глаз, Рауль думал лишь о письме, полученном сразу после возвращения в Париж, в котором Кристина предательски бросившая его в Перосе писала: "Дорогой мой друг, милый товарищ моего детства, наберитесь мужества и не пытайтесь больше встречаться со мной". Если вы хоть чуточку любите меня, сделайте это ради той, которая никогда вас не забудет. Особенно прошу никогда больше не приходить в мою артистическую речь идёт о моей жизни и о вашей тоже. Ваша маленькая Кристина. Размышления графа прервал гром аплодисментов. На сцену вышла Карлотта. Действие в саду шло своим чередом. Когда Маргарита закончила балладу о фульском короле, раздались восторженные крики, а после арии о драгоценностях последовали громкие овации. Ах, мне б такую парочку сирёк! В них сразу кажешься гораздо краше. Что толку в красоте природной нашей, когда наряд наш беден и убог. С этого момента Карлотта, уверенная в своём голосе и в своём успехе, уверенная в своих сидявших в зале друзьях, запела с опьяняющей страстью. Теперь это была уже не целомудренная Маргарита, а пылкая Кармен. Дуэт с Фаустом предвещал новый взрыв аплодисментов, когда вдруг произошло нечто чудовищное. Фауст опустился на колени и запел Твой милый рядом им мгновенно освободит тебя из плена, Маргарита отвечала, ушам поверить я не смею. Где он? Скорей к нему на шею, скорей, скорей к нему на грудь! И в этот момент в этот самый момент случилось, как я уже сказал, нечто невероятное. Зал поднялся, подхваченный единым порывом. Оба директора в своей ложе не смогли сдержать крика ужаса. Зрители переглянулись, будто спрашивая друг у друга причину такого неожиданного явления. Лицо Карлотты выражало синейшую муку, в глазах горело безумие. Она только что допела фразу, скорее, скорее к нему на грудь, взяла дыхание для следующей и застыла. вот цепенений из горла певицы из этого совершенного инструмента, который ещё ни разу не подводил Карлоту, из этого сложнейшего аппарата, которому для божественности недоставало лишь огня небесного, ибо только этот огонь потрясает и возносит души, так вот из этих уст выскочила жаба уродливая, отвратительная, мерзкая, скользкая Злобно квакающая жаба, как она туда попала, как оказалась на языке, с согнутыми лапками, готовая прыгнуть еще выше, еще дальше, она выскочила прямо из гортани и квак, квак, квак. Ква! Ох, этот ужасный квак. Вы, разумеется, понимаете, что жабу как таковую никто не видел, но, о ужас, ее все услышали. Квак. Зал содрогнулся от отвращения. Никогда ещё ни одна земноводная тварь, живущая в самых глухих болотах, не разрывала ночь более мерзким звуком. В первый момент никто в это не поверил. Сама Карлотта стояла потрясённая, прижав руки к груди, ударившая у ног молния удивила бы её меньше, чем эта жаба, выскочившая изо рта. Кроме того, молния не нанесла бы ущерба её чести, тогда как жаба, соскочившая с языка, обещащивает певицу навсегда. Некоторые умирали после подобного испытания. Да и кто мог поверить в такое? Она прекрасно спела, скорее, скорее к нему на грудь, пела она, как всегда, без усилий, с такой лёгкостью, с какой вы обычно произносите добрый день, мадам, как вы себя чувствуете? Мы не собираемся отрицать, что есть самонадеянные певицы, которые, обуреваемые гордыней и не рассчитав своих возможностей, стремятся достичь голосом высот недоступных им с самого рождения. Тогда природа в наказании посылает им жабу, которая с противным кваканьем выскакивает у них изо рта. Это всем известно. Но кто же мог подумать, что Карлотта с ее голосом покрывающим по меньшей мере две октавы выдаст жабу. Разве можно забыть её пронзительный контрафа, её незабываемые стаккато в волшебной флейте? Многие до сих пор вспоминают Дон Жуана, где она пела Эльвиру, и эта партия стала оглушительным триумфом благодаря потрясающему си-бе-молю, на который оказалось неспособно даже Донна Анна. Что же тогда означало кваканье И могла ли сама певица поверить своим ушам? В этом было что-то неестественное, какое-то колдовство. Эта жаба пахла палёным. Бедная несчастная уничтоженная Карлотта. Шум в зале всё возрастал. Если бы на месте Карлотта оказалась другая певица, её бы освистали, но зрители знали и любили Карлотту, и теперь были ошеломлены и испугны. Точно такой ужас они испытали бы, если бы стали свидетелями катастрофы, уничтожившей руки Венеры Милосской. Только через несколько секунд Карлотта осознала, что с её губ слетела чудовищная нота. Но можно ли назвать это нотой, и вообще можно ли назвать это звуком, ведь звук это всё-таки из области музыки. А это был какой-то адский скрип. И Карлотта отчаянно молила Бога, чтобы это оказалось мимолётным обманом слуха, а не верломным предательством совершенного инструмента её голоса. Она бросала по сторонам отчаянные взгляды, как будто искала убежища, защиты, а может быть, подтверждения того, что голос не изменил ей. Прижав к груди стиснутые пальцы, она стояла и не верила, что действительно услышала это кваканье. Сам Корольс фон Тани верил в это. Он стоял рядом с глупым видом, уставившись на губы Карлотты, как глядят малые дети в бездонную шляпу фокусника. Неужели такой красивый рот мог исторгнуть такое чудовище? Несколько секунд продолжалась немая сцена, несколько секунд, показавшихся вечностью обоим побледневшим директорам, сидевшим в ложе номер 5 этот в высшей степени необъяснимый эпизод наполнил их сердца мистическим ужасом тем более что они находились в ложе призрака и уже несколько минут ощущали его присутствие они почувствовали его дыхание от этого дыхания зашевелились редкие волосы на голове маншэрмена Ришар прикладывал к потному лбу насовой платок. Да, призрак был где-то здесь вокруг них, позади них, рядом с ними. Даже не видя призрака, они его чувствовали, слышали его дыхание, совсем рядом. Невозможно не почувствовать чьё-то близкое присутствие. Теперь они были уверены, что в ложе их трое. Их била дрожь, подмывало бежать, но они не смели пошевелиться и даже произнести хоть слово, боясь, что их услышит призрак. Что же будет дальше? А дальше снова раздался квакающий звук. Перекрывая шум в зале, послышалось одновременное восклицание директоров, исполненное ужаса. в спину им дышал призрак, а они, опершись грудью на перила, с изумлением смотрели на Карлотту, словно не узнавали её. Из самых недр певицы, как из преисподней, раздался сигнал, предвещающий ужасную беду. Теперь они уже не сомневались, катастрофа надвигается, её обещал призрак, зал проклят. И оба директора мелко-мелко дрожали в ожидании чего-то страшного и неминуемого. Что же вы? Продолжайте, услышал зал сдавленный голос Ришара. Карлотта сделала над собой героическое усилие и снова нерешительно осторожно начала раковый куплет. Шум в зале сменился напряжённым молчанием. Извиняющий от напряжённого ожидания пространство снова заполнил голос Маргариты. У sham поверить я не смею, зал затаил дыхание, где он скорее к нему на шею ква ква, скорее, скорее к нему на грудь ква. Жаба пять была здесь. В зале разразилась настоящая буря. откинувшись на спинку кресел, Ришар и Маншармен боялись оглянуться, а в затылок им смеялся призрак. И вот в правом ухе у обоих отчетливо прозвучал голос: "Сегодня она поёт так, что не выдержит и люстра". Оба одновременно подняли глаза к потолку и испустили жуткий вопль. Люстра, огромная, сверкающая масса, надвигалась на них. Она качнулась и словно зависла над оркестровой ямой. Началась страшная суматоха. Мое перо не в силах описать это ужасное происшествие. Скажу только, что было много раненых и один убитый. Люстра грохнулась прямо на голову несчастной консьержки, которая пришла в тот вечер в оперу впервые в своей жизни и которую господин Ришар прочил на место мадам Жири. Смерть наступила мгновенно, а на следующий день одна из газет вышла с крупным заголовком на первой странице «Двести килограмм на голову консьержки». Такой не крылок заслужила бедная женщина.